никогда на Земле не публиковавшейся и до катастрофы, неизвестной ни одному землянину. Тем не менее, это замечательная книга. Пожалуй, это самая замечательное из всех изданий грандиозной издательской корпорации Малые медведицы», также неизвестная ни одному землянину. Книга пользуется огромным спросом, оставив далеко позади межзвездный сборник советов по домоводству,